Глава тридцать вторая. А годы шли, как всегда. В шестьдесят девятом году тетя Пэг умерла от эмфиземы. Она курила до самой смерти. И умирала тяжело. Эмфизема — тяжелая болезнь. Переживая такую боль, такие страдания, невозможно не измениться. Но Пэг за всех сил старалась оставаться с собой. Оптимистичной, безропотной, бодрой. Но дышать ей становилось все труднее. Ужасно смотреть, как человеку не хватает воздуха. Словно наблюдаешь, как он медленно тонет. В конце, хоть он и был печальным, мы даже радовались, что она ушла мирно. Мы бы не вынесли ее дальнейших страданий. Есть ли смысл горевать по человеку, который прожил долгую и насыщенную жизнь и умер, окруженный любимыми и близкими людьми? Многим и в жизни, и в смерти повезло куда меньше, чем Пег. Вот по ним и надо горевать, но никак не по ней. Пег родилась в рубашке и до самой смерти её не снимала. Она была счастливица и знала об этом лучше других. Помню её присказку: мы везунчики. Но всё же, Анджела, Пег была самой значительной и важной фигурой в моей жизни. И мне было больно её потерять. Даже сейчас, спустя столько лет, мне кажется, что мир сильно обеднел без Пег Биола. Нашлась в её смерти светлая сторона. Я бросила курить. Вероятно, поэтому я до сих пор еще жива. Добрейшая тетя Пега тут мне помогла. После смерти Пега я очень волновалась за Оливию. Она столько лет ухаживала за тетей. Найдет ли она, чем себя занять? Но оказалось, что волновалась я зря. При Святерианской церкви, недалеко от Саттен Плейс, вечно не хватало волонтеров. И Оливия нашла себе применение. Она вела уроки в воскресной школе, собирала средства на благотворительность и раздавала поручения всем остальным. Она уж точно была на своем месте. Натан вырос, но по-прежнему не в длину. Он так и ходил в квайкерскую школу, любая другая не подошла бы ему категорически. Мы с Маджери пытались чем-то его заинтересовать, привить любовь к музыке, искусству, литературе, театру, но Натан, не из увлекающихся натур, больше всего на свете ему нравилось чувствовать себя в уюте и безопасности. И мы отгораживали его от мира, окутывали коконом нашей спокойной маленькой вселенной. Не требовали от него невозможного. Для нас он и так был достаточно хорош. И мы любили его таким, гордились каждым, пусть самым маленьким его достижением, иногда даже тем, что он сумел прожить ещё один день. Не всем суждено скакать по жизни с копьём наперевес, как-то сказала про него Марджери. "Верно, Марджери", ответил я. "Копьё это по твоей части". Наш свадебный бутик остался на плаву, даже когда в 60-е общественные настроения изменились и люди стали реже сочетаться браком. Нам повезло. Мы никогда не были традиционным свадебным салоном, и когда традиции вышли из моды, Ле Ателье по-прежнему сохранил позиции. Мы продавали винтаж задолго до того, как появилось само понятие. С приходом контркультуры хиппи полюбили безумные наряды с барахолки, а мы были тут как тут. Число клиентов даже выросло. Появилась целая новая прослойка. Я начала обшивать детей цветов. Ну, само собой, тех, у кого водились деньги. Я создавала свадебные наряды для хипующих банковских дочурок, которые мечтали выглядеть так, будто росли на цветущем лугу, а не в элитной школе для девочек в Верхнем Ист-Сайде. Я обожала 60-е, Анжела. По правде говоря, немногим женщинам моего поколения они пришлись по нутру. И мне в моём-то возрасте следовало бы ворчать и сокрушаться по поводу падения основ общества. Но я никогда не признавала общественных норм и только радовалась, что им наконец бросили вызов. Честно говоря, меня приводили в восторг молодёжные бунты, неповиновение, взрыв творческой активности, а как шикарно одевались хиппи. Их стараниями улицы нашего города превратились в настоящий разноцветный балаган. Повсюду царила свобода и радость. А ещё в 60-е я могла гордиться собой, ведь моё окружение опередило изменения. Только теперь всколыхнувшая всю Америку сексуальная революция, да и я дав давно доно существовала по её законам. Однополые пары, живущие вместе как супруги, Тэгаливе, можно сказать, изобрели однополый брак. Феминизм и право вырастить ребёнка в одиночку До Марджери преодолела этот барьер много лет назад. Не насилие, отказ от конфронтации, здесь Хиппи могли поучиться у милого малыша Натана Луцкова. Я наблюдала за общественными веяниями 60-х с великой гордостью, потому что понимала: мы были первыми. В 71 году Френк попросил меня об одолжении. Он хотел Анжела, чтобы я сшила тебе свадебное платье. Просьба застала меня врасплох. И вот почему. Во-первых, я искренне удивилась, что ты решила выйти замуж. Судя по рассказам твоего отца, брак тебя никогда не интересовал, и Фрэнк очень гордился, что ты окончила магистратуру Бруклинского колледжа и получила докторскую степень Колумбийского университета. Из всех предметов ты выбрала психологию. Неудивительно с такой-то семейной историей. Гордился отец и тем, что ты решила не открывать частную практику. Она пошла работать в лечебницу Белвью, где каждый день сталкивалась с самыми тяжёлыми психическими заболеваниями. Он говорил, что ты живёшь работой и полностью поддерживал тебя в этом, радовался, что ты не обвенчалась в юном возрасте, как он сам когда-то. Он понимал, что традиционная женская роль не для тебя, что ты интелликтовка, и очень гордился твоим умом. А когда после получения научной степени Ты начала исследование подавленных травмирующих воспоминаний, он пришел в восторг. Он говорил, что вам наконец-то есть о чем поговорить. И что иногда он даже помогает тебе сортировать данные. Он уверял меня, Анжела слишком умна и хороша для любого мужчины. Они ей в подметки не годятся. Но потом у тебя появился парень. Фрэнк такого не ожидал. Тогда тебе исполнилось уже двадцать девять. и он думал, что ты, возможно, так и останешься одна. Не, не смейся, но твой отец, по-моему, считал тебя лесбиянкой. Но потом ты встретила парня, который тебе понравился, и собралась пригласить его домой на воскресный ужин. Парень, как выяснилось, работал главой отдела безопасности в Белвью. Он недавно вернулся из Вьетнама и собирался изучать юриспруденцию в Сити-колледже. Выходец из Браунсвилла, то есть тоже бруклинец, чернокожий парень. по имени Уинстон. Френка ничуть не смущало, что ты встречаешься с чернокожим анжелом, ни капельки. Ну, надеюсь, ты это знаешь. Более того, он гордился, что тебе хватило мужества и уверенности в себе, чтобы привести Уинстона в Вьюжный Бруклин. Он видел замешательство в глазах соседей и радовался, что тебе нет дела до осуждения окружающих. Хотя тогда в Вьюжном Бруклине при виде межрасовой пары буквально рыжали рты. Винстон же вызвал у него большую симпатию и уважение. "Она у меня молодец", говорил мне Фрэнк. "Анжел всегда знает, чего хочет и не боится идти своим путём. Хм, она сделала хороший выбор. Но твоя мама, судя по всему, придерживалась другого мнения, не одобряла твой выбор". Фрэнк с Разелль никогда не ссорились, но из-за Винстона у них произошла единственная в жизни стычка. Во всем, что касалось тебя, Фрэнк всегда слушался твоей матери, но тут их мнения впервые разошлись. Подробностей я не знаю, Анжела. Да они и не имеют значения, потому что, в конце концов, Розелла согласилась с твоим отцом. По крайней мере, он мне так сказал. И снова прости меня, Анжела, если я где-то ошибусь. Сейчас, когда идет речь о твоей личной истории, я чувствую себя особенно неуверенно. Ведь ты знаешь ее лучше всех. Хотя, как сказать? Родители могли и вовсе не посвящать тебя в подробности своего спора, а мне не хотелось бы ничего оставлять за кадром. Итак, ранней весной 71-го года Фрэнк сказал, что вы с Уинсоном решили пожениться и устроить скромную церемонию и попросил шить тебе платье. — А сама Анжела-то хочет, чтобы я шил ей платье? — Она пока не знает, но я с ней поговорю и попрошу, чтобы она с тобой встретилась. Ты хочешь познакомить нас с Анжелой? Анжела моя единственная дочь. И зная её, могу предположить, что это будет её единственный брак. Я прошу тебя, ший для неё платье. Это много для меня значит. Поэтому да, я хочу вас познакомить. Ты появилась в бутике утром во вторник, очень рано. Ведь к 9:00 тебе нужно было быть на работе. Отец привёз тебя на машине, и вы вошли вдвоём. Анжела Это Вивиан. Моя старая подруга, о которой я тебе рассказывал. Вивиан это моя дочь. Что ж, оставлю вас. И он вышел. Никогда в жизни я ещё так не нервничала при встрече с клиенткой. Хуже того, я сразу поняла, что ты приехала ко мне не по своей воле, и не просто с неохотой, а с глубоким раздражением. Ты не понимала, зачем отец, который прежде никогда не вмешивался в твои дела, заставил тебя сюда приехать? А ещё я видела, что тебе не нужно никакое платье. Я инстинктивно чувствую такие вещи. Готова поспорить, ты считала свадебное облочение старомодным, дурацким и унизительным для женщин, и собиралась надеть на торжество тот же наряд, что был на тебе в день нашей первой встречи: просторную крестьянскую блузу, джинсовую юбку с запахом и сабо. Доктор Греко, произнесла я: "Рада знакомству". Я надеялась, тебе понравится, что я назову тебя по учёной степени. Прости, но за годы я столько слышала о тебе, что сама гордилась твоим докторским званием. Ты ответила безупречно вежливо. Я тоже рада, Вивиан, и постаралась улыбнуться как можно приветливее, хотя тебе вовсе не хотелось сюда приезжать. Ты показалась мне совершенно поразительной, Анжела. В отличие от отца, ты была невысокого роста, Но в остальном была очень на него похожа. Те же тёмные внимательные глаза, смотревшие на мир не только с любопытством, но и с подозрительностью. Те же густые хмурые брови, видимо, ты их не выщипывала, и мне это понравилось. Ты буквально светилась интеллектом, и в тебе, как и в отца, чувствовалась та же пульсирующая, беспокойная энергия. Слава богу, не настолько беспокойная, как у Френка, но явная. Значит, ты выходишь замуж? «Поздравляю», — сказала я. «Ты решила не тратить время на любезности. Знаете, я не люблю все эти свадебные финтифлюшки. Прекрасно тебя понимаю. Хочешь верь, хочешь нет, я тоже не люблю свадебные финтифлюшки». «Тогда странно, но и вы выбрали профессию», — заметила ты, и мы обе рассмеялись. «Послушай, Анжела, если хочешь, можешь уйти», — предложила я. «Я ни капли не обижусь, если ты не станешь заказывать у меня свадебное платье». Кажется, ты испугалась, что оскорбила меня и пошла на попятную. Да нет же, я рада, что приехала. Это важно для папы. Да, согласилась я. Мы с твоим отцом друзья, и человек он очень хороший. Но в моей профессии не имеет значения мнение отца или матери, раз на то пошло. Прежде всего меня интересует, что думает невеста. При слове невеста ты слегка помурщилась. За годы работы я встречала два типа невест. Первым нравится эта роль, вторым она глубоко противна, хотя замуж они всё равно выходят. Ты явно относилась ко второму типу. Анжела, позволь мне сказать тебе кое-что. Кстати, ничего, что я обращаюсь к тебе по имени. Так странно было называть твоё имя, такое родное и близкое, которое я столько раз слышала. Конечно, ответила ты. Осмелись предположить, что одна мысль о традиционной свадебной церемонии тебе противна. Вы не ошиблись. И ты предпочла бы просто заглянуть в муниципалитет в обеденный перерыв и расписаться. А то и вовсе не связывать себя узами брака, а просто продолжить жить с тем партнёром, не приплетая государство. Ты улыбнулась. И снова я заметила блеск интеллекта в твоих глазах. Вы явно читаете мою почту, Вивен. Значит, настоящая свадьба нужна кому-то из твоих близких, а не тебе. Кому? Твоей матери? Уинстону. Ага, жениху. И снова ты поморщилась, я неправильно выбрала слово. Или лучше сказать партнеру. Да, спасибо, так лучше, согласилась ты. Да, дело в Уинстоне. Он хочет настоящую свадьбу. Хочет, чтобы мы встали перед всем светом и заявили о своей любви. М, как мило. Ну да, наверное. Я и правда его люблю. Но была бы не проще послать на свадьбу дублёршу, которая постоит у алтаря вместо меня. Не любишь быть в центре внимания, кивнул я. Твой отец говорил. Терпеть не могу. И не хочу надевать белое. В моём возрасте это смешно. Но Уинстон вбил себе в голову, что хочет видеть меня в белом платье. А женихи все такие Белое платье, помимо пресловутой непорочности, почему-то символизирует для мужчин исключительность дня свадьбы, его судьбоносное значение. Рядом с невестой в белом платье они чувствуют себя избранными. Я много лет работаю с новобрачными Анжела, и за это время поняла, что мужчине очень важно видеть, как невеста идёт к нему навстречу в белом. Это успокаивает все мужские страхи. А страхов у мужчин на удивление много. Как интересно, заметила ты. Страхов я как раз повидала достаточно. Кажется, ты расслабилась и начала потихоньку оглядываться по сторонам. Потом подошла к вешалке с готовыми моделями и стала с мученическим выражением лица перебирать пышные кринолины, атлас и кружева. Анжела, поверь, ни одно из этих платьев тебе не понравится. Скажу прямо, они покажутся тебе ужасными. Ты опустила руки, признавая поражение. Правда? Послушай. Сейчас у меня нет готовых моделей, которые тебе подошли бы. Я не позволю тебе даже их примерять. Они не для той, кто в 10 лет сам самостоятельно чинит велосипед. Знаешь, Анджела, из классических правил портновского искусства я признаю только одно. Платье должно подчёркивать достоинство не только фигуры, но и ума. Сейчас здесь не найдётся ни одного платья тебе по уму. Хотя у меня возникла идея. Давай присядем у меня в мастерской, выпьем чаю и поговорим. Я раньше никогда не приглашала невест к себе в мастерскую. Она находилась в глубине дома. Здесь всегда царили беспорядок и хаос. Я предпочитала показывать клиенткам только фасад прилесный волшебный зал, который мы с Марджери обставили французской мебелью. Стены здесь были кремовые, а с улицы сквозь витрину струились солнечные лучи. Мне хотелось создать иллюзию женственности, так как большинство невест мечтает пребывать в неведении и жить в мире грёз. Но тебя, Анжела, мир грёз не интересовал. И мне подумалось, что мастерская это место, где кипит настоящая работа, и оно придётся тебе по вкусу гораздо больше. И ещё, я хотела показать тебе одну книгу. а она лежала там, в мастерской. И вот мы прошли в подсобное помещение, я заварила тебе чай, а потом принесла книгу. Это был альбом со старинными свадебными фотографиями. Марджери подарила мне его на Рождество. Я показала тебе снимок невесты из Франции 1916 года. На ней было простое прямое платье длиной чуть выше щиколоток, без всяких кружев и украшений. Мне кажется, тебе подошло бы что-то вроде этого. Никаких традиционных свадебных нарядов, никаких оборок, никаких кружев. А в таком платье ты будешь чувствовать себя комфортно и сможешь свободно двигаться. Смотри, верх очень напоминает кимоно. Лиф состоит из двух простых отрезков ткани, перекрещивающихся на груди. В начале века платья в японском стиле одно время пользовались большой популярностью, особенно во Франции. И мне очень нравится такой силуэт. Простой, как халат, но очень элегантный. Некоторые сочтут его даже слишком простым, но я нахожу это платье восхитительным. По-моему, оно тебе пойдёт. Видишь, какая высокая линия талии? А вот тут широкий атласный пояс с крупным бантом сбоку. Напоминает оби. Оби? Кажется, я сумела тебя заинтересовать. Это японский церемониальный кушак. Знаешь, что мы сделаем? Я сошью тебе такое платье из сливочно-белой ткани, чтобы порадовать споборников традиций, но вместо пояса мы возьмём настоящий японский оби. Я бы предложила красный с золотом, дерзкий, яркий, ну, чтобы обозначить твою незаурядность. Отойдём как можно дальше от нудных традиций и пуританских клише, согласна? Я научу тебя завязывать оби двумя разными способами. В Японии замужние и незамужние женщины носят оби по-разному. Ты можешь прийти на церемонию с узлом для незамужних. Затем Уинстон распустит пояс, а ты завяжешь его другим узлом. Получится своего рода свадебный ритуал. Ну, конечно, если тебе нравится такая идея. "Невероятно интересно", воскликнула ты. "Мне нравится. Очень-очень нравится. Спасибо, Вивен." Вот только одно сомнение. Как бы твой отец не расстроился, увидев платье в японском стиле? Он же воевал с японцами. Что скажешь? Нет, думаю, он совсем не расстроится. Даже наоборот. Мне кажется, ему будет приятно, как будто я отдаю дань его опыту. М-м, пожалуй, кинула я. Так или иначе, я обязательно предупрежу его, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов. Но ты меня уже не слушала, задумавшись о своём. Потом нахмурилась с тревожной подозрительностью. Вивиан. Можно вопрос? Конечно. Откуда вы знаете моего отца? Анжела, я до сих пор не представляю, какое выражение в тот момент у меня появилось на лице. Пожалуй, некая смесь вины, страха, печали и паники. Поймите моё любопытство, продолжала ты, заметив моё замешательство. Ведь папа ни с кем не поддерживает отношения, даже не разговаривает ни с кем. И тут он представляет вас как своего хорошего друга, но я-то знаю, что друзей у него нет. Он перестал общаться даже со своими старыми знакомыми из нашего квартала, а вы даже не из Южного Бруклина, и при этом столько всего про меня знаете. Знаете, что я чинила велосипед, когда мне было десять? Откуда вам это известно? Ты ждала моего ответа. Я чувствовала, как почва уходит у меня из-под ног. Передо мной сидел профессиональный психолог. Ты умела анализировать душу ангела и повидала немало уже и безумия. У меня возникло ощущение, что ты готова ждать хоть до скончания века. Но если я солгу, ты сразу поймёшь. Можете сказать мне правду, Вивиан, сказала ты. Взгляд был непрожденным, но пугающе пристальным. Но разве я могла я сказать тебе правду? Во-первых, я не имела права откровеничать, иначе я нарушила бы тайну твоего отца. Во-вторых, не хотелось огорчать тебя накануне свадьбы. Но главное, суть наших с Фрэнком отношений не поддавалась объяснению. Разве ты поверила бы, что мы с твоим отцом уже 6 лет гуляем по ночам несколько раз в неделю, но ничего больше не делаем? только разговариваем. «Фрэнк был другом моего брата», наконец ответила я. «Они с Уолтером вместе служили в войну. Учились в офицерской школе. Затем попали на Франклин. Во время атаки на Франклин мой брат погиб, а твой отец получил страшные ожоги. Все это было правдой, Анжела. Вот только Фрэнк с Уолтером никогда не были друзьями. Они знали друг друга, это да, но не дружили». Я говорила и чувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. Слёзы не из-за Олтера и даже не из-за Френка. Меня расстраивала сама ситуация. Я говорила один на один с дочерью любимого человека, и она мне очень нравилась. Но я ничего не могла ей объяснить. Как часто бывало у меня в жизни, я плакала из-за неразрешимости положения, в котором оказалась. Твоё лицо усмехчилось. Ой, Вивиан, мне очень жаль. Ты могла бы задать мне ещё много вопросов, но не задала. Ты видела, что мне трудно говорить о брате. Сочувствуя чужому горю, не позволила бы тебе припереть меня к стенке. Ответ ты получила, причём довольно правдоподобный. Ты явно подозревала, что я рассказала тебе не всё, но по доброте душевной решила поверить мне и не допытываться. К счастью, ты сменила тему, и мы вернулись к обсуждению свадебного платья. Платье получилось прекрасное. Я трудилась над ним 2 недели. Сама прошерстила весь город в поисках самого красивого старинного уби, широкого, красного, длинного, расшитого золотыми фениксами. Стоило оно невозможных денег, но другого такого в Нью-Йорке было не найти. Не волнуйся, я не стала включать его в счёт и не взяла за него с твоего отца ни цента. Платье я шила из струящегося шармеза сливочного цвета. К нему прилагалась облегающая комбинация с бюстгальтером точно по твоим меркам. Ни моим помощницам, ни даже Марджери не разрешалось прикасаться к этому платью. Каждый стежок, каждый шовчик, всё в нём было сделано моими руками. И шила я почти в молитвенном молчании. Мне было известно, что ты не любишь украшения, но я всё-таки не удержалась. В том самом месте, где два полотнища ткани перекрещивались на груди, я пришил одну единственную маленькую жемчужинку из жерелья, когда-то принадлежавшего моей бабушке Морис. Маленький подарок ангела от моей семьи, твоей.